Глава 15. Не дура. Мария. «Дети, пожалуйста, ведите себя прилично», — Цикую на них. В супермаркете Лиана совсем разбесилась, а Давид принялся над ней подшучивать. В результате обычный поход за продуктами превратился для меня в настоящий квест. Как будто без того у меня мало забот. Кладу в тележку молоко и подмечаю, как трясутся руки. Еще бы мне трястись после фееричного разговора с мужем, у меня сегодня буквально все валится из рук». Но материнские обязанности никто не отменял. Детей кормить нужно. Вот и пошла в супермаркет, несмотря на свое состояние. Вспоминая возмущенное лицо Айка, его злые слова и плотно смыкаю губы. Так бы и послала матом козла такого. Кочка у нас на пути в светлое будущее, видите ли. Ничего себе кочка. Мне вот даже любопытно, как Айка отреагировал бы, забеременея я от другого мужчины. Да он бы в ту же секунду потребовал развода. И хорошо, если голову бы мне не открутил. Ревнив до потери пульса и этим. Никто не смеет трогать мою женщину, его любимая присказка. Помню, я еще была беременна Давидом. Пошла за продуктами перед тем, как Айк должен был вернуться домой с работы. Когда я выходила с сумками из магазина, мне встретился сосед, предложил помочь донести поклажу. Да, сосед — молодой парень, но я была на пятом месте беременности с хорошо заметным животиком. И уж никак не восприняла предложение о помощи, как попытку со мной пофлиртовать. Он был вежлив и только. До дома был ровно один квартал. Сосед меня проводил, даже открыл передо мной дверь подъезда, и тут во дворе появился Айк. Увидел эту картину и придумал себе неизвестно что. О, каким взглядом муж меня тогда одарил, чудом не И дома меня ждала такая головомойка, будто это конец света, что кто-то проводил меня до дома. Айк потом почти год сам ходил за продуктами или сопровождал меня, чтобы, не боже мой, никто не посмел предложить мне помощь. Да что там говорить, за годы брака Айк множество раз меня ревновал. Установил правила. Вечерами мне никуда ходить без муж нельзя. Коротко надевать тоже нельзя. И не дай бог мне улыбнуться каком-нибудь мужчине. Вот какой он ревнивый. Но если дело касается его, то, разумеется, я должна молча все, все ему простить и вообще даже не париться, что у него ребенок на стороне. Он же обещал, что больше ни-ни. Не -не. Я должна автоматом ему поверить и жить с ним дальше, ублажать и обцеловывать, как раньше, терпеть все его крутасы. Какое лицемерие. Детей он у меня отберет. Ага, как же. Кто ему это позволит? «Слава богу, в России при разводе детей отдают матерям. Если ты не алкоголичка и не наркоманка, то есть все шансы сохранить опеку. А если он подкупит судью, он может. У его родителей куча связей. А Марьян – влиятельная семья в нашем городе. От этих мыслей меня снова начинает есть страх. Со вкусом грызет изнутри, старается. Куда я без своих детей? Это же невозможно. Но и на поводу у Айка не пойду, не позволю себя запугать. Ни копейки он мне не даст». Никогда не думала, что услышу от него такую фразу. Я ведь его детей воспитываю, кормлю. Ни чьих-то, а его. Он меня этими возмущениями по поводу денег и имущества просто прибил к Плинтусу. Но, видно, дорогой муж забыл, что у меня вообще-то и свои деньги есть. Последние два года я не работала, но после того, как несколько месяцев протрудилась у Айка в бухгалтерском отделе, он меня официально не уволил. Сказал, оставить в штате, чтобы мне шел в стаж. Договорился в кадровом отделе, чтобы я продолжала числиться в его фирме. И вот ежемесячно на мою личную карту падает официальный оклад без премии, конечно, но все же деньги. Я их периодически тратила, как хотела, или когда забывала дома карту, которую мне выдал Айк. Там скопилась зарплата минимум за полгода. Хватит на первое время и на адвоката, хотя бы на первый взнос. А там что-то придумаю. Выбираю для Лианы ее любимые хлопья с розовым пони на коробке, кладу в тележку и потихоньку двигаюсь к кассе. Краем глаза наблюдаю за детьми. Они следуют за мной, тихо переругиваясь. «Мама, хочу!» — вдруг кричит Лиана и хватает с полки набор «Лего» с принцессой в карете. Я настолько обессилена, что даже не обращая внимания на то, сколько стоит этот набор, киваю ей и кладу коробку в тележку. Подхожу к кассе, выкладываю продукты, жду, пока кассир все пробьет. «Пять тридцать три», — озвучивает она мне сумму. «Ого! Что я такого взяла? Там куриное филе, молочка, грибы, хлеб. Мысленно подсчитывая стоимость, получается не больше пары тысяч». И коробочка с LEGO для Лианы. Ух, достаю из сумки карту, прикладываю к терминалу, жду, когда мне выдадут чек. «Недостаточно средств?» Вдруг огорашивает меня кассир. «Как это недостаточно?» Пялись на точную женщину в зеленой униформе. Вижу на терминале надпись «Отказ и холодею». «Давайте попробуем еще раз. Прошу кассира». Она кивает, выводит на терминал оплату еще раз. «Недостаточно средств?» Повторяет она со вздохом. На меня косятся другие покупатели, которые успели скопиться у кассы и начинают недовольно переговариваться. Краснее, бледнее, и все это удовольствие за одну секунду. «Мам, проблема?» Ко мне подходит Давид. «А я понятия не имею, как сказать своему девятилетнему сыну, что у меня нет денег на продукты. И тут наблюдаю удивительную картину. Мой Давид скидывает с плеча школьный рюкзак, лезет внутрь и достает черный кошелек с принтом в форме крокодила». Кошелек непростой, явно кожный, фирменный. Я его вижу в первый раз. Потом мой сынок достает три купюры. Две пятитысячные и одну тысячную. «Мам, с наличкой норм. Сколько надо?» — спрашивает он. «А у меня глаза по пять копеек». «Вот так-то». Протягиваю руку и беру у него купюры. «Сыночек, прости меня, пожалуйста, но я вынуждена забрать у тебя эти деньги». Давид смотрит на меня удивленно. Ожидаю, что начнет спорить, но вместо этого он как-то понимающе прищуривается и кивает мне. «Да без «б», мам». Что означает «без «б», я спрошу у него потом. Поворачиваю кассира. Можете убрать набор лего, пожалуйста. Хоть налички достаточно для покупки игрушки, но в данной ситуации не до лишних трат. Кассир хмурится, ничего мне не отвечает, но все же делает, что прошу. Итоговая сумма трансформируется в две тысячи, как я и ожидала. Леона крутится возле автомата, где можно доставать мягкие игрушки, и за нашими манипуляциями у кассы не следит. Даст бог, не вспомнит про злосчастный набор. Расплачиваюсь и выдыхаю. Хочу взять покупки, но Давид очень шустро перехватывает у меня пакет. «Я понесу», — тут же предлагает он. «Вот тогда, вот так сын у меня растет. Как только мы выходим из супермаркета, спрашиваю у него, откуда у тебя деньги?» «Ну так карманные». «Давид», — внимательно на него смотрю, — Я тебе карманные пятитысячными купюрами не даю. Мам, мне карманный даешь не только ты, машет он рукой. Еще отец и дед с бабушкой. Сколько же они тебе дают? спрашиваю с обалдевшим видом. Да немного, пожимает он плечами. По пятере в неделю. Вот так новости. С папы пять тысяч, с бабушки и дедушки еще пять, или по пять с меня две-три, а больше, как я считала, ему не нужно. «Да этот девятилетний мальчишка получает неделю столько, сколько некоторые зарабатывают за месяц». Немного отойдя от шока, веду детей домой. Прошу их немного погулять на детской площадке у дома, а сама, усаживаясь на лавочке, тут же лезу в банковское приложение проверить баланс карты. Надо же выяснить, что произошло и куда исчезли деньги. Я бы подумала, что Айк постарался, но он не знает моего пароля, никогда даже не спрашивал. «Или знает?» Баланс на счете показывает 3000 рублей. «Если бы не Лианин набор лего, я бы сейчас даже не узнала о своем плачевном положении. Но куда же делись деньги? Я тратила немного вчера и позавчера, но там должна была остаться приличная сумма. Просматриваю историю операции и... хлопаю себя ладонью по лбу. Я дура. Нет, я кретинка. Идиотка просто. Вижу списанную в день рождения Лиана сумму в размере 250 тысяч. За ноутбук, что я тем утром получила у курьера». Подарок Айку на 29-й день рождения, который будет через месяц. В день рождения Лианы у меня было сумасшедшее утро, и не менее сумасшедший день, завершившийся скандалом с мужем. Я думала о чем угодно, только не о подарке для него. Вообще забыла про ноутбук. Напрочь стерлась из памяти. Как такое могло произойти? И да, я давно отвыкла считать деньги, поскольку на карте, выданной мне Айком, они уже давно никогда не заканчивались. Тратила на что считала нужным. На цен даже не смотрела. А подарок ему, само собой, захотелось купить лучше, да так, чтобы он не знал. Теперь тот ноутбук, мой стартовый капитал, чтобы начать новую жизнь, лежит в спальне на верхней полочке, ждет. Я ведь даже вернуть его не смогу, ибо выбросила чек после того, как при курьере проверила работу аппарата. Не хотелось, чтобы квитанция попалась Айку на глаза. Но точно дура. На негнущихся ногах поднимаюсь с лавочки, зову детей домой. Однако стоит нам зайти в квартиру, как Лиана вспоминает про свой лего — и начинает громко рыдать.